Глава 17. Грохот взрывов, толпы паникующего народа, запах гари, запруженные солдатами улицы, крики, звуки битвы, разгорающейся где-то на окраинах города, пылающие корабли в заливе, падающие дирижабли и яростное морское сражение. И как апофеоз всего этого безумия, висящий над хорсом огромный остров с выглядывающими из-за края башенками. На вечеринку явились блистательные «А эти здесь откуда?» Я покосился наверх. Божок безразлично пожал узкими плечами. «Заключили союз с купцами», — предположил он. «Думаешь?» — с сомнением протянул я. «А это не могут быть твои приятели». Я неопределенно пошевелил в воздухе пальцами. «Боги хаоса». Физиономия сущности раздраженно скривилась. «Я же сказал, что они покинули физические оболочки почти сразу после прибытия. И куда ушли, неизвестно». Выследить по остаточным следам в Австралии не удалось. Колорашин Рисс и брат Фабио, бывшие вместилища для отверженных богов, изгнанных из эфира в незапамятные времена и сейчас неожиданно вернувшиеся обратно, в самый разгар кризиса с похищением Немуранского свитка. Реликвии такой же древней, как и сами боги. Это, если верить словам моего компаньона, того самого, что просидел в калетке старого алхимика несколько месяцев, так я последний тянул из него божественную энергию для продления собственного существования. Можно ли ему верить? Разумеется, нет. Эта хитрая бестия наверняка затаила злобу ещё после случая со свиной кровью и договором. Однако это не отменяло того факта, что божок из младших рассчитывал завладеть силой свитка для личного пользования и не мог этого сделать без помощи с моей стороны. Так что в какой-то мере мы с ним сидели в одной лодке. Моё пленение одной из сторон конфликта лишит жадного пошивца шанса заполучить желаемое в свои загребущие ручонки. Поэтому на определённом этапе верить ему можно. Касательно того же обучения, он оказался неоценимым источником информации по магическому искусству. Я же говорил, надо драпать из города, мрачно произнёс я. Бряцая доспехами и оружием, мимо пара маршировала колонна городской стражи. Вооружённые силы Хорса состояли из двух типов солдат: те, что отвечали за правопорядок, и те, что охраняли стены стражники и наёмники. Если в дело пошли стражники, то выходит дела у наёмников не очень. Несут большие потери, что довольно скверно для города. Почему они не действуют? Ятявнул в направлении порещива града. Ждут удобного момента, ёггаргал сплюнул на мостовую. Не любят блистательных, как и тёмные. И не слишком привычали богов. Стоящего на углу перекрёстка Латочника, взвил бегущий толстяк, не оглянулся и бросился дальше, полный дурдом. Ну-ка, иди сюда. Я бесцеремонно схватил его горгало за локоть и поволок к ближайшему переулку. Сделать это оказалось нелегко, учитывая чудное телосложение Эри, ну и бывший непханский колдун уже порядком ослабел, не напоминая себе прежнего. Чего? возмущённо зашипел божок. пытаясь вырваться из моей мёртвой хватки. "Того", прошептал я в ответ, толкая взбрюкнувшего опаганца к каменной стенке. Рыбкой выскользнул из ножен кинжал, остро заточенная полоска стали прижалась к морщинистой шее старой развалины. "Говори", я раснавыдохнул я и легонько нажал на деревянную рукоять. На коже выступила кровь, красная на желтоватом смотрелась уродливо и отталкивающе. "Говори", повторил я и усилил нажим. Лезое погрузилось глубже, появился длинный порез. Я тебя сейчас здесь на ломти покромсаю, пообещал я, делая движение, будто собираюсь перерезать схваченному башку глотку. Пожалуй, впервые в его глазах мелькнуло какое-то подобие страха. Не того страха, когда боишься за жизнь, а страха чего-то не успеть сделать. Совсем сплетел с какой-то обречённостью, сказал Йогаргал и попытался отвернуться, бросая рассеянный взгляд на заполненную народом улицу. На нас не обращали внимания, хотя мы и стояли достаточно близко. Углубляться в мрачный переулок не входило в мои планы. Даже если начну резать этого деятеля, вряд ли кто позовет стражу. У них и без этого хватало забот. Да и люди сейчас думали больше о сохранности собственной шкуры, чем о каком-то прижатом к стене уродце с ножом у горла. Максимум мелькнет мысль. Разборки между представителями криминального мира и спокойно побегут дальше спасать нажитое добро. Или куда они там так шустро ломились? Сам виноват. Я сжал ладонь и наклонился вперёд, готовясь навалиться на кинжал всем телом. Одно движение и смерть. Никакие зелья не помогут. Рваная рана на сонной артерии. Ни единого шанса спастись. Истечёт кровью за считанные секунды. Он это понимал, я это понимал. Ладно, ладно, рассечённый змеёй, зашептал её горгал, делая попытку отодвинуться. Не дёргайся. Пока Зоя зорко следила, чтобы их хитрый старик не воспользовался моментом и не попытался сбежать. Развалина он может быть и развалина, но прыткий зараза. Рывнёт в глубину переулка. Где его потом искать? Поняв, что послабления не будет, Егор гал сдался или сделал вид, что сдался. С этим поганцем никогда точно не угадаешь. Лицо дие ещё тот. Чего ты хочешь, сам знаешь. Я мотнул головой наверх. Думаешь, я не понимаю, для чего эти твари сюда припёрлись? А жрецы с целым флотом, им всем нужен свиток. Но вот вопрос: а что этот свиток делает, а? Не скажешь? Все предыдущие попытки выяснить истинное предназначение анемуранской реликвии ни к чему толковому не привели. Скользкий как угорь, божок никак не желал выдавать тайну и заворачивался, леял какую-то ахинею о высших сферах, О запретах о знаниях, что не предназначены для смертных. Да ведь я не стал, опасаясь исчезновения какого-никакого учителя или что хуже, откровенного вранья. Видимо, зря. Стоило проявить больше настойчивости. Зачем им всем нужен свиток? Ну, отвечай. Я остряхнул её горла. К помощинестойшей нибханского колдуна побежала струйка крови. Лезвие кинжала оставило глубокий порез. ещё одно усилие, и ремня вена, кажется, перерезанной. Я не шутил. В случае необходимости я действительно собирался перерезать упрямцу глотку. Хватит с меня этого дерьма. Колись, сволочь. Божок захрипел, из пережатого горла вырвался сиплый хрип. Сейчас, сейчас. Он слабо взмахнул рукой, показывая, чтобы я ослабил хватку. Не могу говорить, отпусти, мешает. Голос его становился всё глуше. Ага, нашёл дурака. Притворство могло бы сработать, окажись на моём месте, накачанный мордоворот с железными пальцами. Физические кондиции Ирии не позволяли так сильно сжать шею паганца. Удерживать контроль помогала полоска хорошо заточенной стали. За идиота меня держишь. Я тебя отпущу, а ты дождёру. Говори, зачем нужен свиток? Что он делает? В глазах на изрудованном лице зажглись огоньки злости. Так и знал, притворялся гад. Плохо ему как же. Даже не думай, предостерёг я, ещё немного надавливая на рукоять ножа. Теперь, если пленник попытается вырваться, то не понадобится прикладывать никаких усилий. Он сам всё сделает за меня, напорится на лезвие при любом движении. Меня это начинает утомлять, сообщил я холодным тоном. Считаю до трёх, потом погружаю коленок в твою чуть душную шею и оставляю подыхать в переулке. Знаю, что сумеешь вырваться из мёртвого отеля, но вот найдёшь ли потом быстро замену, и как далеко от Хорса будет находиться подходящая оболочка. В моих глазах Йогаргал прочитал свой приговор и решимость его исполнить. И всегда был достоин своего учителя, хрипло выдохнул он, с ненавистью глядя на меня. Я усмехнулся, прозвучало как похвала. "Говори, что делает немуранский свиток? Почему за ним все охотятся?" Это ключ, с неохотой выдавил Йогаргал. Ключ? Какой ключ? От чего? Я как мог встряхнул замолчавшего засранца. Как же он меня достал своим упорством. Каждое слово приходится вытягивать клещами. Надо бы бы его подвесить, уверен Гренвер, ему бы быстро развязал язык. От всего раздражённо буркнул Бажок, создавая сущее, изначальный наложил на него ряд запретов. Проникновение между мирами людей и богов — одно из них, но далеко не последнее. Продолжай, я весь внимание. По улице продолжал течь людской поток. Среди простых горожан то и дело мелькали отдельные группы вооруженных солдат. Первые направлялись в центр города, вторые двигались в противоположном направлении на шум битвы. Интересно, как далеко святоши уже прорвались? Неужели и впрямь захватят купеческую столицу? — Да. И почему медлят блистательные, раз уж они заключили союз с негоциантами? Ограничение нельзя обойти, даже боги вынуждены им подчиняться. Почему? Не хватает зелёнок? Я ехидно усмехнулся. Йогаргал мрачно уставился на меня. Дело не в силе, огрызнулся он. Всё намного сложней. Если разбить цепи, то мироздание пошатнётся. Вся известная вселенная перестанет существовать. материя и эфир обратятся друг против друга. Наступит конец всего. Ничего не останется. А свиток, значит, позволяет обходить эти ограничения, задумчиво проронил я. Что-то вроде чёрного входа и без угрозы всеобщего уничтожения. Ситуация прояснилась. Имея в своём распоряжении подобную силу, можно натворить многое. Для этого свиток нужен богам хаоса. Они хотят перекроить реальность по своему усмотрению? Да. Йог Горгол сердито насупился. Я с прищуром оглядел его недовольную физиономию. Что-то он скрывает, что-то не договаривает. А тебе зачем следок? Тоже нацелился создать собственную вселенную? Божок тягостно вздохнул и взглянул на меня как на идиота. Не обязательно перекраивать карты роздания. Сила Свидка позволяет вносить и более тонкие коррективы. Например, смотрел я на него недоверчиво. Крутит за сранец что-то, как есть крутит. И вообще, кто сказал, что всё сказанное не полная чушь? Он нас так вешать лапшу на уши. Нет, Чутё говорила, что сказанное правда. И оно же подсказывало, что часть информации божок утаил. Да что угодно, эмоционально воскликнул Йогаргал. Сделать границы между мирами более тонкими изменит структуру астрала в выбранной области. Повлиять на эфир. Последнее показалось особенно значимым. Повлиять на эфир, значит, задумчиво повторил я. Какие изменения должны быть окажут сильное воздействие на тамошних обитателей? Я остро посмотрел Башку прямо в глаза. Хочешь забраться по лестнице выше, сместить свершинных и занять место старших богов? Его горгал отдёрнулся, выворачиваясь из захвата. Хочу, с вызовом сказал он. Ну и что? Неморанский свиток это ключ от всех дверей. И если ты не отдашь его мне, то его обязательно заберут другие. Скорее всего, вырвут вместе с душой. И не поспоришь особо. Желающих добраться до древней штуковины хватало. Большинство из них поливали на благополучие и здоровье пацана, чье тело в воле случая стало сосудом для энергии древней штуковины. Скроют, как консервную банку, выскоблят всё нужное, а что останется? выбросят в помойку. Реальный сценарий, более чем. Сам знаешь, что я и сам не прочь избавиться от этого дерьма, выдохнул я, делая шаг назад. Кинжал скользнул обратно в ножны на поясе. Йогаргал оттолкнулся от стены, поправил помятый ворот рубахи. Знаю, потому и помогаю освоить магию. Без него передать силу Свидку не удастся. Мы постояли, наблюдая, как мимо переулка проносятся люди. Издалека прилетали неясные крики и гул продолжающегося сражения. «И о даре алхимика не забывай. Его тоже надо убрать, пока он меня не сжег изнутри», — напомнил я. «Огу!» — глухо откликнулся йогаргал, недовольно потирая шею. После каждого касания ранка все больше затягивалась. Порез исчезал под старческими руками. «Целитель хренов! Ты мне чуть горло не перерезал!» Пожаловался Йогаргал, спустя минуту напряжённого молчания. Сам виноват. Ничего было скрывать информацию, злобно огрызнулся я. Добрые у нас всё-таки отношения, дружеские и доверительные, как между самыми близкими родственниками. Постояли, помолчали. Он успокоился, спросил Йогаргал. Ну, буркнул я. Говорить ничего не хотелось, но стоять просто так тоже нельзя. Что будем делать? Спросил я, каснес на небо. Парящий город никуда не делся, медленно дрейфовал в голубом небосводе на большой высоте. Валить надо из города, хмуро ответил божок. Ты же говорил, нас быстро за секунды поймают, насупился я. Егоргал дёрнул худыми плечами. Другого выхода нет. Рано или поздно жильцы войдут в город, и тогда начнут прочёсывать квартал за кварталом, проверяя каждый дом. Спрятаться не получится. Надо уходить, пока не поздно. Я снова посмотрел на летающий град небесных магов. Кажется, мы немного припоздали с побегом. Далеко не уйдем. Эти ухари с воздуха нас быстро поймают. Не поймают. У них сейчас других проблем не впроворот. Словно отвечая на слова божества бродяги, в воздух прорезала ветвистая молния. Сияющий серебром разряд пронесся по небу и врезался в край парящего острова. Бахнуло. Издалека прилетел раскат грома. Оказалось, воздушная обитель магов даже слегка покачнулась. Или это просто обман зрения? Не слабо. Били откуда-то из района Завила. Должно быть, с одного из кораблей Святой флотилии. Если эту бандуру собьют, и она грохнется вниз, то от города мокрого места не останется, мрачно сообщил я. Йогаргал ухмыльнулся. Похоже, эта ситуация его забавляла. Слышно ему Я يصير вправду кретинав подобьют. Сколько эта машина весит? Пару сотен тысяч тонн, скорее больше. По земле быстро проползла тень. Я автоматически задрал голову, успев заметить краешком взгляда, как что-то большое и коричневое проносится над крышами домов. А это ещё что до говорить не успел. Бухнуло так, что земля под ногами затряслась. В небо взметнулось гигантское облако пламени. почему-то кислотно-зеленого цвета. «Ничего себе, фейерверк!» «Один из дирижаблей Хорса», — прокомментировал случившаяся ее горгал. Голос его оставался невозмутимым. Одну из игрушек купцов подбили, и пилоты не нашли ничего лучшего, как направить сбитый аппарат на город. «Прелестно, авиаторы хреновы!» «А почему пламя зеленое?» — спросил я, осторожно выглядывая из переулка. Полноводная река человеческой массы после взрыва как-то моментально обмилела. Народ бросился кто куда, думая, что на них рушатся небеса. К счастью, к нам никто не ломанулся. Алхимический двигатель взорвался. У него крайне нестабильная конструкция, объяснил Йогаргал и вдруг мерзко захихикал. Прямо как твой магический дар. Засоранец. Думаешь, у них ещё остались свободные дирижабли? Осведомился я, игнорируя издёвку в свой адрес. Ничего, сочтёмся ещё. Предлагаешь угнать один? К чести вредного башка, он моментально сообразил, куда клонит бывший ученик Пауля Гренвера. Подумал, покачал уродливой головой в сомнениях. Не получится, слишком опасно. Умник, блин, здесь теперь везде опасно. Война идёт, и скоро начнёт наступать нам на пятки. Если судить по нарастающим звукам сражения, святое воинство прорвалось за стены, бои идут уже на окраинах. А у нас есть особый выбор, парировал я. Йогаргал промолчал. Заметят, спустя несколько секунд возразил он. Зато быстрее, при попутном ветре уйдём на несколько лёг в минут за 20, вечером преодолеем расстояние в 3-4 дневных перехода. Скорость наше единственное преимущество. В ином другом случае догонят. А если так же... Божок боднул головой введневшиеся до сих пор в сполохе зеленого огня, редкими зорницами, мелькавшие над крышами зданий. Что там находилось? Что-то крупное. Денежный дом? Гостиница? Купеческая палата по морским перевозкам? Управление портом? В любом случае бахнуло основательно. Собьют? Ну и что? Думаю, лучше рискнуть и попробовать, чем лезть на рожон, пытаясь выскользнуть через оцепление святош. У них и патрули уже небось прочёсывают окрестности Хорса. Я во второй раз выглянул из переулка. Людей стало меньше. На перекрёстке выше по улице кучковалась группа солдат. К ним хотели приземистые телеги. Из-за бортов выглядывал всякий хлам, похожий на старую мебель. Какого фарха они там делают? Пригляделся. Баррикады что ли строят? Проклятье. Нам определённо пора отсюда уходить. Прошёл по тальям, бросая взгляд вниз по улице. А пока тишина. Помнится, где-то в том направлении должны находиться центральная площадь, магистрат и приёмная бургомистра. Слышишь? Я обернулся через плечо на Йогаргала. Божок последовал моему примеру, с любопытством рассматривая суету среди солдат. "Там магазин, аптека, всё бросишь?" Он испытующе на меня посмотрел и вздывается. "Какой магазин, какая аптека? Валить надо отсюда". Ноги в руки и вперёд. Свитоши разойдутся, камня на камне от города не оставят. Когда к веселью присоединятся блестательные, пеши пропала. Я отлично помню, как всего два мага разнесли неплохой участок густого ельника, пока между собой выясняли отношения. Магия имеет невероятные свойства к разрушению. Пока бой шли на окраинах и на стенах, ещё ничего, но как только основной театр боевых действий переместится в район плотной постройки, слушайте свет. «Все разнесут в мелкий щебень. Причем дружеский огонь будет не менее опасен, чем вражеский». «Конечно брошу», — воскликнул я. Я вдруг с подозрением покосился на башка. На ум пришла дневная погрузка припасов для магистрата, как внимательно и заботливо мой компаньон поправлял баночки и скляночки на полках торгового зала. «Это что, шутка такая? Хочешь сказать, что жалеешь о брошенной аптеке?» Йогаргал, казалось, смутился. Столько дней налаживали, пробормотал он. Идиот, совсем заигрался в человека. Где стоянка державли? Вроде в районе порта, там ещё складов много. Да, у северных причалов со стороны грязного базара. Я прикинул примерно карту хорса. Выходило, чтобы добраться до нужного места, предстояло преодолеть около десятка кварталов. Далековато. Не выйдет. Пойдём к пьяной башне, там рядом ворота. Надеюсь, светоши их ещё не захватили. Думаю, для начала не помешало бы научиться управлять этими штуками, прежде чем отправляться в путь. Жалчно заметил мой вредный компаньон по медицинскому бизнесу. Разберёмся, туманно ответил я. Вряд ли управление примитивными воздушными судами труднее вождения какого-нибудь автомобиля. Пары рычажков, русики для стравки лишнего воздуха, конфорка для нагнетания атмосферы или за счёт чего там эта бандура поднимается? Короче, ерунда, не кабина звездолета. Пошли. Мы выскользнули из переулка и короткими перебежками бросились вниз по улице в направлении центра. Старались держаться поблизости к стенам, постоянно смотрели наверх и тревожно прислушивались. Да, могло показаться странным, что в качестве средства для бегства был выбран дирижабль, аппарат, только что сгоревший на наших глазах. Но какие оставались варианты? Пешком, верхом, не важно, быстро выследят и поймают. По морю вообще не вариант. Оставалось небо. Там, правда, тоже становилось уже тесновато. И черт знает, на что способен парящий город. Но все же есть шанс успеть уйти так далеко, что когда все поймут, что добыча ускользнула из-за подни, мы будем где-нибудь на полпути к западному континенту. Стой! На одной развилке Йогаргал схватил меня за локоть и потянул назад. Слышишь? Я добросовестно навострил уши. Что за черт? К нам вновь прилетали звуки жаркой битвы. Звон клинков, треск щитов и крики в перемешку со стонами. «Не нравится мне это», — полголоса сказал Йогаргал. «Разве сражение осталось не за спиной? Может, жрецы высадили десант в порту?» — неуверенно предположил я. «Они бы не успели продвинуться так далеко», — возразил Бажок, теперь уже полностью останавливаясь. «Ну тогда остается одно». Светошом всё-таки удалось захватить северную стену, и они рвутся к пристани, наверняка, чтобы захватить причалы для десанта. Я прикинул оставшееся расстояние и понял, что придётся резко ускориться, чтобы успеть добраться до посадочных площадок воздушного флота хорса. Побежали, пока эти психи нас не заметили. Похоже, дела у купцов идут совсем плохо. Не помогли торгошам наёмники. Йогаргал пробормотал себе под нос нечто невразумительное. Он стоял и все глядел в просвет между зданиями, откуда все явственнее доносился шум битвы. «Чувствую энергию эфира и магию», — сказал он. В то же мгновение за покатыми крышами из красных черепиц сверкнула яркая вспышка. Следом раздался протяжный крик в полной боли. «Кому-то не повезло». «Паладин убил мага», — как-то буднично сообщил Йогаргал и резко потянул меня за собой. «Уходим». Мы бросились бежать. Я он спешил сделать несколько шагов, как вдруг почувствовал сильный толчок в спину. Следом по телу начала стремительно разливаться слабость. Ноги перестали слушаться, а руки налились свинцом. Я машинально сделал ещё несколько шагов, пока не остановился и не взглянул вниз. Из моей груди торчал кончик арбалетного болта.